Вскоре после того, как ты проснёшься, иди в своё святилище тишины, стань неподвижным и сосредоточься. Затем задай себе такой вопрос. Что бы я сделал сегодня, если бы это был мой последний день? Главное, по-настоящему вникнуть в суть этого вопроса. Представь в уме список всего, что бы ты сделал, Список людей, которым бы позвонил, и мгновения, которыми бы наслаждался. Представь себе, что ты делаешь все это с удвоенной энергией. Вообрази, как бы ты обращался со своей семьей и друзьями. А потом представь, как бы ты вел себя с совершенно неизвестными людьми, если бы сегодня был твой последний день на Земле. Как я сказал тебе ранее, если ты проживаешь каждый день словно последний, твоя жизнь становится удивительной. И это приводит меня к седьмому ритуалу искрящейся жизни — ритуалу музыки. «Думаю, что мне он понравится», — ответил я. «Уверен, что он тебе понравится». Мудрецы любили свою музыку. Она давала им такой же духовный импульс, как и солнце. Музыка заставляла их смеяться, заставляла их танцевать и заставляла их петь. Она сделает то же и для тебя. Никогда не забывай о силе музыки. Проводи немного времени с ней каждый день, даже если это будет музыка в машине по дороге на работу. Когда ты чувствуешь себя уставшим или упавшим духом, послушай хорошую музыку. Это одно из лучших условий, которые я знаю. Восьмой ритуал — это ритуал произнесенного слова. У мудрецов был ряд мантр, которые они повторяли вслух утром, днём и вечером. Они говорили мне, что этот приём чрезвычайно эффективно поддерживал их ощущение сосредоточенности, силы и счастья. «А что такое мантра?» — спросил я. «Мантра — это не что иное, как сочетание слов, подобранных для создания положительного эффекта. На санскрите «ман» означает «сознание», «атра» — «сознание». Освобождение. Так что мантра — это фраза, обозначающая освобождение сознания. И поверь мне, Джон, мантры достигают этой цели самым мощным образом. Ты используешь мантры в своей повседневной жизни? Конечно, используя. Они мои преданные спутники, куда бы я ни отправился. Еду ли я в автобусе, иду ли в библиотеку или наблюдаю жизнь, гуляя в парке, я постоянно повторяю все самое хорошее, что есть в моей жизни. Так мантры произносят вслух? Не обязательно. Записанные утверждения тоже очень эффективны. Но я обнаружил, что повторение мантр вслух — оказывает чудесное влияние на мое настроение. Когда мне нужно почувствовать в себе энергию, я могу повторять вслух фразу «я вдохновлен», «дисциплинирован» и «энергичен» 200 или 300 раз подряд. Чтобы поддерживать уверенность в себе, я повторяю фразу «я сильный, способный и спокойный». «Я использую мантры даже для того, чтобы оставаться молодым и полным жизненной силы», — признался Джулиан.